Граница. Эпизод первый. Приехали в Вагах, где каждый рассказ — драма, а что не повесть, то о разделе. Таковы хроники уменьшающейся женщины. Или каждое сочинение и есть история раздела. Любви, страсти, печали, отваги, боли в разлуке, ужасы резни. Они присутствуют незримо. В воздухе витают духи или сидят в ряд, как на официальном приеме писатели и перед каждым стоит карточка с его именем. Бхишам Сахни, Балвант Сингх, Джогендер Пол, Манто, Рахим Асум Шани, Интизар Хусейн, Кришна Сапти, Хушвант Сингх, Раманант Сагар, манзур Эхтишам, радджиндер Синг беди, всех и не пересчитать. А рядом актеры зачитывают их строки, извиваясь и балансируя как акробаты. Гани, герой рассказа Мохана Ракиша, сидит на груди обломков своего дома. А там сидит итизар хуусеййн Саххиб и пишет свой роман «Селение». Сердце его полно печали. «Мы, молодая кровь, отправились скитаться в погоне за новыми горизонтами, думая, что избранные. Вряд ли кто-то хотел покинуть родину и навсегда отвернуться от Дибаи. Разве знали мы, что когда устремили свой взгляд туда, оглянуться назад уже не получится, и обратной дороги нет?» маулана Актер читает его строки. «Все отворили беззаконие над нами, и чужие, и свои. Я бесцельно брожу по городу, совершенно опустошенному внутри и безразличному снаружи», читает актриса, открыв случайную страницу. Ихтизар Сахиб оборачивается и смотрит на нее она, похлопав его по плечу, продолжает читать ему написанные им же строки, как будто это она сама написала. А Интизар Сахиб — читатель. «Горько, когда переулки, птицы и деревья не узнают тебя, а если узнают, на душе становится тоскливо». «Ты бродишь в поисках дерева ним», — печально говорит Интизар Сахиб. Но здесь ним, тамаринт, манго, бодхи все смотрят отчужденно при виде меня. С другой стороны шелестит страницами история жизни, и какая-то актриса останавливается, чтобы по ним пробежаться. Тогда с этих страниц сходит Кришна Сапти в совершенно бескомпромиссном наряде. На ней свободные гарара и курта пурпурного цвета, расшитые звездами. Поверх них теплая жилетка, а на голове четральский поколь. В руке у нее все еще открытая ручка, и чернила не высохли. Ей она проводит линию от романа «История жизни» к роману «Гуджарат» из Пакистана в Индию. И дальше, дальше, как будто создает новые границы, которые будет перепрыгивать одна за другой, и поэтому ручка всегда на готове и всегда будет. Одна позабытая героиня следует за ней и, открыв книгу, тихим, мягким голосом произносит: У Хиндарао было четверо сыновей: Сийё, дхи Дхийё, а четвёртого и называть незачем. Он подбирал мусор за далитами. У Ислам Муддина тоже было четыре сына: араб, подхан, тюрк, «Могол». Услышав это, со всех сторон начинают стекаться другие персонажи, как будто на звуки игры, в которые нужно складывать всевозможные слова и разбивать их на слоги. Вместе, отдельно, одно за другим, из совершенно противоположных лагерей и в странной театральной манере поднимаются, танцуют, хнычут и замирают лозунги — словно примериваясь, в каком сочетании они смогут раскрыться во всей красе. Раздался голос. «Почему только твой? А почему не мой? Если не мой, то и не твой. Если не твой, то ничей». Кришна Сапти проводит ручкой линию, по памяти соединяет строчки. Все пытались перекричать друг друга раздирали глотки в попытке извергнуть свой собственный голос. Новая граница — новый скачок. И тогда, кувыркаясь, появляется Бишан Синг, безумный лунатик из рассказа манто Тоба Тек Синг. При каждом кувырке стражник стреляет в него, и из его тела струится тонкая красная струйка, которая брызжет фонтаном над сценой образуя кровавые арки. Кто-то хохочет, кто-то трясется от страха. Бишин упивается всеобщим вниманием и выделывает еще более замысловатые трюки в воздухе. Тогда пули пробивают в нем еще больше дыр, и, рисуя все новые и новые красные круги, он начинает говорить на смеси английского «Панджаби и Урду». «Сверху зе грохот, зе за, за невнимательность, к зе мунг, к зе далу, за лампочек». Воодушевившиеся актеры повторяют вместе с ним. «Сверху зе грохот, зе за, за невнимательность, к зе мунг, к зе далу, за пакистанского правительства». «Сверху за грохот, за эннекс, за невнимательность, к зе к задалу единого гуруджи, за зе хальсы и за победа только за единым гуруджи». На этих словах вместе с красной моросью по толпе собравшихся разлетаются брызги смеха. Тогда кто-то объявляет. «Это вагах! Прекратить шум!» все замирают. «Сядьте смирно». Писатели статуями застывают на своих стульях, а актеры — в тех позах, в которых были. Бишан синг тоже. Одну руку он приложил к уху, другую — козырьком над глазом. Поза человека, внимательно слушающего и смотрящего. Потом серьезно спросил. «Фазалдин, где тоба -тек -синг? Манто тихо отвечает. «Где? Там же, где был раньше». Бишин подпрыгивает, но голос восстановится становится серьезным и сдавленным, когда вокруг эхом разносится. «Это вагах!» Вдруг толпы людей, разодетые, деревенские, многие в военной форме, выбегают вперед, вытаскивают стулья из подписателей засовывают их ручки им в карманы и направляют на них ружья и мечи. Писателям требуется некоторое время, чтобы понять, что под ними нет стульев, и поэтому несколько мгновений они остаются сидеть в воздухе. Вообще это драма и ныне живущих, и тех, кто принадлежит к поколению Кришны Балдева Вайда. Кто-то скажет: "Две драмы бок о бок". Кто-то скажет: Две драмы смешались, одна видна всем. Это та самая драма юношей Данавов, мифические существа, сыновья мудреца кашяпы и богини Дану. В некоторых текстах описываются как гиганты, противостоящие богам, которые носят форму цвета хаки по эту сторону ворот, и черную поту. У тех и у других красные и черные тюрбаны, украшенные высоким плюмажем, что делает их похожими на петухов и увеличивает рост с шести футов до семи. С их участием разыгрывается танцевальное представление «Да здравствует Индия, ван де Маторам! Да здравствует Пакистан! Да здравствует великий вождь!» А вторая драма видна не всем. В ней эти писатели, которые есть и сейчас, и всегда будут, даже когда исчезнет вагах, из-под которых могут вытащить стул в любой момент, и тогда они смотрят отрешенно в одну точку. Еще и потому, что они никогда не могли понять, нужно ли им в ту сторону или в эту, и где вообще эта сторона, а где та, их шеи измучились вертеться туда-сюда. В глазах застыл вечный вопрос, они сами, потерянные, бредут то туда, то как будто подхваченные порывом ветра, спотыкаясь, разворачиваются сюда. С обеих сторон того, что все называют границей, раскинулось небо. Их взгляды, устремленные туда, никак не могут различить в нем границу. То ли они заблуждаются, То ли они и есть те люди, которые перескакивают через границу. И вот они сидели там, отягченные думами, заблудшие странники, взволнованные писатели, и говорили друг другу, «Послушай, приятель, время и пространство перепутались внутри меня. Иногда я совсем не могу понять, где я и какая я сейчас юга» — период времени в индуизме. Они среди своего безлюдного леса в своих пустых залах и потому не замечают, что утащив их стулья, заявилась новая публика. Было столько народа и столько патриотизма, что нехватка стульев была делом обычным. Но в тот день Бишеу и Тобо Тексингха вздумлось бунтовать. В другие дни, Его вращающаяся драма шла своим чередом, а сегодня он как будто был совершенно опьянен желанием сорвать танцевальный спектакль на границе. Что уж теперь рассуждать о том, почему день за днем обе драмы шли параллельно, каждая по своему пути, однажды им взбрело в голову столкнуться. Просто все началось сбишено. И никто ничего не замечал. Было только видно крутящийся смерч и красные потоки, выписывающие круги. Все это приводило в смятение сцену Вагаха. Сверху раздавались приказы. Немедленно схватить мятежника. Но ведь для этого нужно его увидеть, правда? И если не смогли поймать тогда, смогут ли теперь? Конечно, все слышали этот грубый командный тон, который до сих пор не может терпеть Кришна Сапти. Она встала, выпрямившись так, что гвардейцы, направлявшиеся в ее сторону, замерли в бессилии. Сапти, предостерегающе погрозила пальцем. Вы, сэр, довольна? Как будто хотела сказать: неужто уж-то рискнёте схлестнуться с Тоба Тексингом?" Стражники с обеих сторон ворот И те, и другие с усами и высоким плюмажем пришли в замешательство. Как не потерять лицо и маршировать торжественно и гордо среди этих красных потоков? Капли падают на нос, уши, а ты даже не можешь поднять руку, чтобы почесаться или мотнуть головой и увернуться. Какое-то время продолжается неразбериха. Потом гремит еще одно объявление. «Солнце садится! Начинайте!» Огромные ворота между двумя странами с лязгом открываются, толпы людей усаживаются по обе стороны — в Индии и Пакистане. И, вышагивая, появляются парадно одетые военные в высоких ботинках и с высоким плюмажем, колышущимся как флаг. К этому моменту писатели уже встали. Но в недоумении бродят, не решаясь пойти туда или сюда. Об хищем джи стоит у ворот, смотрит с удивлением в другую сторону и падает. Боже, они проломили череп генералу, печально произносит он. Стоящая позади актриса читает строки из его романа Тамос. Куда делась его трость? его дырявый темно зелёный тюрбан и изношенные сандалии. Она замолкает, и Пхишам-Джи берет свою книгу из ее рук. «Ты», — говорит он, — «я», — говорит она, — «ты ведь хочешь знать, произошло ли здесь что-то?» «Послушай», — говорит он еще печальнее, потом пишет и тут же зачитывает, — Рассказывай или не рассказывай, особой разницы нет. Но Хушван Синг, рыча как лев и не оглядываясь по сторонам, выпрыгивает на ничейную землю, его размотавшийся тюрбан, подобно третьему флагу, развивается на ветру. Тогда Бишан Синг резко запрокидывает голову к небу и кричит на Панджаби. «Эй, птица, куда летишь?» Его голос эхом доносится и сейчас. Видел его кто-то или нет, но все услышали, как в небе шелестят крыльями тысячи птиц. И кто где был, там и остановился, чтобы на пару мгновений взглянуть наверх и увидеть птиц и их крылья. Но их нигде не было видно. В газете написали, что происходившая в тот день драма тайна, покрытая мраком, и никто не знает, были ли то птицы, НЛО или голоса минувшей бойни. Оба усатых парня тоже непроизвольно запрокидывают головы назад, но тут же снова выпрямляются, опасаясь, что сегодня им достанется и за это. И в момент этой разделенной тревоги они встречаются взглядами до начала шоу. Они смотрят друг на друга с симпатией, как попутчики, а во время шоу будут таращить глаза с ненавистью. Что бы ни случилось, спектакль должен продолжаться. Вокруг царит атмосфера патриотизма, народ уселся, и только глупые писатели упрямо стоят, а женщины в военной форме, которые их видят, но не узнают, покрикивают на них, как на пасущийся скот, но с уважением, и рассаживают среди людей. Только Сингха и Стоба Тексингха не удается никому поймать, а в небе все раздается шум птичьих крыльев. И вот толпа уселась, и кроме растерянных писателей, у всех в руках мобильные телефоны, которые они подняли вверх. В каждом мобильном полыхает закатное солнце, сжавшееся до размеров экрана. И кажется, что они держат зажженные свечи. «Не молитва ли это?» — хотят спросить писатели. Но все органы чувств собравшихся устремлены только к стражникам-великанам, которые, чеканях шаг, с разных сторон выскакивают на дорогу, идущую между усевшимися людьми. По патриотическому рычанию, раздающемуся с мест, становится ясно, что это не спектакль при свечах. Рахим Асум раза пишет. Эта улица молчит. Никого не спросила. Кто он? Зачем пришел? И куда идет? Какой-то актер повторяет строку. Эта улица молчит. Никого не спросила. «Кто он? Зачем пришел? И куда идет?» Услышав это, Рахим Асумраза поворачивается в его сторону. Актер приветствует его. Рахим Асумраза приветствует в ответ. «Останетесь ненадолго?» — спрашивает актер. «Какой смысл сейчас оставаться?» — отворачивает лицо он. «Толпа!» — заревела. «Сколько можно ждать?» — подзадоривает один другого. Услышав свое имя, с достоинством встает Интизар Сахиб. Интизар переводится с хинди как «ожидание». Одетый в пальто, с закрытым горлом, он никого не замечает. Голос его печален. «Теперь мы должны умереть. Разные времена повидали, и то, что видеть было не нужно». Им нет смотреть, что будет дальше. Стоя посреди собравшихся, он продолжал говорить с чувством полной безнадежности. Разве есть в эту годину кто-то в твердом уме? Люди потеряли полстраны и до сих пор не пришли в сознание. Но видел ли его кто-то? Слушал ли? Что же, люди зря потратили время и деньги, Чтобы приехать в вагах? Ждали, ждали, а теперь не будут смотреть шоу. И тут начинается с ног зрелище. Разудалый военный танец, обе партии которого наверняка долго репетировали. Во время репетиции нет места вражде. И уж, наверное, было много смеха и шуток. «Ты так высоко задерешь ногу, как будто хочешь пнуть себя в голову, а я задеру так, как будто хочу разбить свою, а потом зыркнешь на меня так, как будто хочешь сожрать заживо, а мои яростные взгляды будут лететь в тебя, как бомбы и пули». Но теперь, во время шоу, на сцену выходит вражда. Меч со свистом рассекает воздух. Ружье с лязгом подпрыгивает и кувыркается. Издав обезьяний клич, они встречаются взглядами. Они так размахивают кулаками, что плюмажи на их тюрбанах начинают яростно трепетать. Как в искусной драме. Ни за что не различишь, где чувства настоящие, а где поддельные. Битва или игра? Напряженно вглядываются некоторые. Писатели тоже. Манто опустил голову, то ли уснул, то ли расплакался. А Кришна Сапти, конечно же, и сейчас гневно грозит пальцем. «Сэр, довольно Но синг и Стоба Тек Сингха в ударе. Он пытается усложнить маневры стражников своими красными салютами. Лал-салам — красный привет на хинди. приветствие коммунистов в Индии и других странах Южной Азии. И теперь выдумал кое-что еще. До сих пор, несмотря на разные выходки, ситуация была под контролем. Ведь патриотизм крепок. Но Сингх осваивает все новые и новые приемы. Внезапно выскакивает из укрытия и сравнивает с землей чувство национальной гордости, возросшее до небес. Громогласные призывы патриотов дрогнули, а из-под оголтелой решимости стал подниматься взволнованный напряженный ропот. «Будьте бдительны, поймайте его, иначе нас ждет провал!» Потому что поверх шелеста птичьих крыльев или чего бы то ни было, кровавых фонтанов и лозунгов, заглушивших бы даже вопли на матче по крикету «Да здравствует Индия!» да здравствует пакистан да здравствует великий вождь слава матери индии гремит сверху за грохот за энникс, за невнимательность к де мунг к задалу за пакистана и хиндустана за как же вам не стыдно кажется среди публики есть сыщики одетые в штатское Их глаза бегают по сторонам, как у роботов. Но бишено поймать не удается. Ускользая от взглядов и военных в форме, и военных в штатском, он неожиданно возникает где-то среди толпы и начинает кричать. Скачет, кувыркается, выпрыгивает по обе стороны ворот. И никто не может остановить его. Среди скандировавших «Да здравствует Пакистан!» он закричал. «Хар-Хар-Махадев!» Солдаты кинулись его ловить, но он, то ли перемахнув через ворота, то ли проскользнув снизу, очутился на другой стороне и закричал вода замзама ваше превосходительство!» Замзам -зам. священный колодец в Мекке, посещение которого является частью хаджа. Какой-то ярый патриот, намеривший у себя во лбу семь пядей, ударил в него кулаком Но он просочился сквозь кулак, как дым. Идея с кулаками понравилась Сингху. Он колотил по бедрам гигантов из той и с другой стороны и тут же исчезал. А их безжалостные ноги подкашивались. На форме оставались следы. Им удалось удержаться на ногах, но дыхание сбилось. Они не могли повернуть голову, чтобы посмотреть, кто их атакует поэтому он мог появиться откуда угодно в любой момент и свалить их. Остальные тоже вглядывались. Кто он? Обезьяна или какая-то нечисть? Куда подевалось это привидение? Нынче Бишану Сингху отлично удавалось внезапно появляться и также внезапно становиться бесплотным. Вот он пощекотал за талию гвардейца в тюрьбане с танцующим плюмажем. Тот выгнулся, но, будучи малым смышленным, тут же выгнулся в другую сторону, как будто так было задумано в его воинственном танце. А гвардеец, стоявший с другой стороны, вслед за ним нарочито выгнулся в обе стороны сам, чтобы не отставать. «Что бы теперь предпринять?» С этой целью Бишен выхватывает из рук писателей и актеров любую книгу, какую вздумается, открывает и почти крича читает. Когда вперемешку с обычными лозунгами стали звучать литературные строки, ладно народ, даже писатели пришли в недоумение. И так стояли они в замешательстве, сились что-то понять. И когда узнавали собственные строки, приветствовали их, как бы говоря, так это же несчастное творение. Например, когда он взял сухой баньян и в воздухе эхом разносилось «Даже сожженный дотла во время погрома, дом продолжает называться домом». Вздрогнув, повернулся Манзур Эхтишам, а потом снова замер, как будто признавая вину. После этого, смутившись еще больше, он согнул свое длинное тело Наклонился так, чтобы сделаться совсем невидимым и на цыпочках стал выбираться оттуда. Но тот, кто год за годом погружался в безумие двух стран, сегодня был совершенно не намерен проявить даже каплю снисхождения. То, что случилось позже этим днём, это граница, край границы, за пределами границы. Солнце садилось, И настал момент опускать государственные флаги с обеих сторон. Разодетые гвардейцы, пытаясь скрыть спешку, хотели поскорее и как можно лучше выполнить свои обязанности. С особой горячностью они пожали друг другу руки, как будто говоря «Дружище, мы сегодня заодно, враг кто-то другой». Остался завершающий эпизод танца. Снять сверху оба флага. Лозунги взметнулись так, как если бы это были руки-ноги с проворностью обезьяны, вскарабкавшиеся вверх по флагштоку, чтобы теперь доставить флаг вниз. Если шум за пределами сцены достигает того же уровня, что и на ней, спектакль начинает казаться пошлым. Таким он и казался. И вот тогда-то что-то случилось. Хулиган выскочил, как обезьяна и как сумасшедший прыгая с одного шеста на другой, как циркач, он мешал снимать оба флага. Стражники в панике с обеих сторон. Если резко потянуть, веревка может порваться. Но почему она не тянется? Они беспомощно посмотрели друг на друга. Дружище, давай держаться вместе, сохраним нашу честь. Помогай. В душе они боялись что начальники обвинят их и вышвырнут со службы. Но сегодня флаг был свободен, потянешь вниз, а он взмывает вверх, рванёшь изо всех сил, застревает на месте, с обеих сторон. Всё внимание публики было устремлено туда. Зрители забыли свои громкие лозунги и смотрели потрясенные. Вокруг опустилась тишина. С обеих сторон раздавались телефонные звонки и куда-то отправляли гонцов, и в мгновение ока, маршируя, показался высший офицерский состав. Прямиком к воротам. «Флаг должен быть снят!» — рычали они сдавленным, но командным голосом. Превосходство, написанное на лицах чудовищных гигантов таяло и растушевывалось, как актерский грим под палящим солнцем. Они превратились в огромных ягнят. Позор и унижение. Все взгляды были прикованы к флагам, а флаги выплясывали по обезьяньи. Гвардейцы были не в силах что-либо сделать. Вместо флага они сами спадали с лица, и в конце концов от них осталось Одна форма. И тогда опять зашумели птичьи крылья, а вслед за этим все увидели как оба трепещущих флагу устремились вниз, но не успев спуститься, взметнулись в воздух, как будто какая-то невидимая рука перебрасывала их туда-сюда. Трёхцветный тут, а месяц там. О, то ли зарала, то ли сделала глубокий вдох толпа. «Скорее закройте ворота!» — звучит приказ, как будто от этого флаги перестанут существовать. Раздается лязг металла, и проворность, с которой полиция с обеих сторон берет в кольцо людей с фотоаппаратами, мобильными, а еще и журналистов, конечно, удостоится всяческих похвал. Поэтому до сих пор ни в одной газете и ни в одном журнале нет новости о потерпевшем фиаско-спектакле, в котором флаги рухнули на землю и совсем забыли, с какой стороны они были. Нигде нет фотографий. Возможно, какой-нибудь полицейский или военный из любопытства, может, корысти ради, успел щелкнуть кадр, и через несколько веков какой-нибудь исследователь или потомок достанет его из забвения, начнет раскапывать эту историю, и тогда что-нибудь обнаружится. Но пока был шум, а потом всё затмило кромешная тишина. Эпизод второй. Кто обращает внимание на маленьких людей среди этих возникающих, исчезающих спектаклей? Никому не было дела до их очереди, кроме них самих. Да и среди них немногие в здравом уме и твёрдой памяти потому как они продолжают путать прошлое с настоящим, а свою юность — со старостью. И как раз среди них была маленькая женщина со своей стареющей дочерью. Мама отказалась ехать дальше в машине с сыном и вышла, чтобы продолжить путь пешком, как будто это была не она, а ее ушедшая подруга, которую подгоняло желание пересечь границу с кульком Черонджи. Чтобы следовать дорогой души, нужно уловить ее поступь. Мама шла медленно-медленно, осторожно-осторожно. На пути, ведущем в Атари, маленьких людей остановил мильный камень, так же, как в Лувре останавливает Мона Лиза. На нем было написано расстояние до Лахора, 30 километров. Дорога вела в обе стороны от границы. Женщина идет так, как будто каждым шагом покрывает сто лет. Рука дочери в ее руке опирается на трость. Сын смотрит издалека в смятении и нетерпении. А что ещё остаётся, как не развернуться, сесть в машину и отправиться в Амритсар? На солнце было жарко, а в тени прохладно. Огромные пустые пространства, как на фабриках. «Что это за фабрики? Они раньше здесь были?» — спросил кто-то из маленьких людей. «На пластиковых стульях, стоявших вдоль дороги». Не теряя бдительности, дремали люди в форме. Есть такие птицы, которые при перелетах на дальние расстояния полуспят, полубодрствуют. Наверное, военные учились у них. — Они и раньше здесь были? — спросила одна из маленьких женщин. Женщина-полицейский досматривала женщин. — Что в сумке? А в этом кульке? — Толпа маленьких людей шла через большущие залы. Проверка после досмотра. Новенькие, сверкающие, иммиграционные залы. Здесь все ничьи. Те, кто были своими, уж давно позабыты. Зал огромный, люди маленькие. Очередь длинная, обездоленные и несчастные. Сверкающих и богатых. На головах узелки с вещами, потухшие лица. «Привиты от полиомелита?» «Да, вот, посмотрите сертификат. Паспорт, виза есть или нет?» Глаза военных в сомнении бегают по сторонам, пристально вглядываются и опять рыщут. Чиновники чешут голову. «Что тут обыскивать? Узелок или фотографии?» «Ничего запрещенного на них?» Наши ядерные установки, парламент, военные объекты. Пачка писем. Какие древние? Иди, иди, забирай. Фотографии деревьев? Что за фокусы? Ну-ка, рассказывай, брат, зачем везешь с собой это дерево? С той стороны, что ли, нет деревьев? Никак не возьмут в толк, что кто-то хочет видеть все. Родственников, деревья, камни. А кто-то хочет показать скребли камень, посмотрели дерево со всех сторон, что спрятано в этих листьях. В этих листках. Ничего не нашли. Того, что они научены искать, здесь нет. А то, что есть, они искать не научены. Навоз несёт. Что делать? Сухой или мокрый? Сухой. Нужно как следует упаковать. Как следует заверни в пластик. Пропустим или пусть выкидывает. Да сам уж реши. Проходи, Бхайя, и сокровище свое забирай. Семена Чиронджи. Контрабанда? Наркотики? Обе женщины не вызывают таких подозрений. А это? Статуя? Глаза дочери округлились. Когда мама упаковала? Испугалась, что в наше отсутствие старший заберет. Вряд ли он будет вламываться в мой дом. Этот Будда обрел волю. Возникает сам собой, когда вздумается и где вздумается. Ищет свое место в истории. Офицер поднимает статую и рассматривает со всех сторон. Дочь делает безразличное лицо. Офицер молодой, статуя старая. И принадлежит восьмидесятилетней женщине. Как будто остов из последних костей обтянут последними остатками кожи. Глаза глубоко впали. Рёбра можно пересчитать. Юноша начал считать, но устал. Сейчас много работы, не до развлечений. Проходите, садитесь. Разрешил сесть в автобус. Подъехали к воротам, то есть ворота с обеих сторон, от ворот Индии к воротам Пакистана. Железные ворота открылись со скрежетом. Кто-то идет медленно, кто-то начинает бежать. Автобус остановился. Некоторые продолжают идти пешком. Сухое дыхание сбивается в застывшей белизне палящего солнца. Но они продолжают идти. Останавливаются и снова идут. Когда мама вышла из автобуса, в ее глазах было то же оцепенение, что и на лицах вокруг. Граница чего? Мы отсюда или оттуда? На клумбах росли цветы, и мама наклонилась, чтобы протереть их. На руке осталась пыль. Некоторые приехали только, чтобы повидаться с кем-то. Старая женщина отсюда бежит и обнимает девочку оттуда. «Внучка! Моя внучка!» Девочка смеется над бабушкиными слезами. «Где это мы?» — оглядывается она по сторонам. «Откуда ей знать?» «Короткие курты, длинные курты, простые курты» расшитые курты, какие-то шальвары, как пижамные штаны, какие-то пижамные штаны, как шальвары. Один приехал забрать кассету. Бебе не может ходить, отправила свой голос. «Дай мне, дай, буду слушать каждый день кукку -ку, который был Парамджитом, младшим братом Шамли-Деви, приехал из моузы кот халифа под именем каримулла и весь в морщинах моуза единица административного деления в пакистане сын шамли никогда не видевший дядю выскакивает навстречу рассматривающим его глазам и говорит о вы приехали стоя на нейтральной полосе брат и сестра то ли с любопытством то ли с упреком спрашивают друг друга и вздрагивают это были мои слова «Где ты был столько лет?» Но если повторять это раз за разом, ответ все равно не найдется. «Не знаешь — значит, не знаешь». Сарабджит Каур тоже приехала. Отбросив накидку с лица, она ищет свою дочь. «Где моя дочь?» «Кто твоя дочь?» «Амрит Каур, ей четыре года». В другом конце автобуса сидел какой-то сардар, сидевшая рядом Масума, дочь Сакины коснулась его и назвала дядей. «Что это?» — оглянулся он и понял, что Сакина и есть Амрит Каур. Он ездил домой в деревню, где одна мать каждый день смотрела на звезды и спрашивала, «Какая же из них моя доченька?» Если звезда упадет, она сожмет ее в ладони, как светлячка. «Это и есть Сарабджит Каур». Вот она, моя доченька. А это доченька моей доченьки. Зелено-белые ворота со скрежетом закрываются. Людей, как скот, разгоняют кого туда, кого сюда. Маленькая женщина вышла из автобуса со своей дочерью. Пакистанский посол прислал машину, чтобы отвезти ее в Лахор. Рахат Сахиб приветствует их. Маленькая женщина стоит с той стороны того, что называют границей, и медленно-медленно вращается, как земля, раздумывая, куда пойти, туда или сюда. Как будто именно для этого дня она надела одежду Дервиша. Одежда тоже вращается. Остановив вращение, дочь разворачивает ее вперед. На дороге ведущий в лахор. Дорога, на которой они стоят, называется Великий Колесный Путь. И идет она и туда, и сюда. Маленькая женщина стремительно идет вперед, как будто соревнуясь с дорогой. Эпизод третий. С вами нарисовал птицу. Джагдиш Сваминатх, годы жизни 1928-1994. Индийский художник, поэт-писатель. Друг спросил его, а почему птица? Наверное, видел где-то, — ответил он рассеянно. А почему сидит на утесе? Прилетел оттуда, — ответил он в той же манере. Тогда весь мир посмотрел на все скалы, и мысленно стал переносить их на птицу. А потом по всему миру стали появляться высокие утесы, и на каждом из них крошечная, похожая то ли на каплю, то ли на бабочку, то ли на цветок, птица. Держится еле-еле, так что может сорваться от одного только взгляда, но не срывается, не сорвется. Цепкая и крепкая, меньше самой маленькой, птица, которую никто бы не заметил, если бы не с вами, увидевший ее и запечатлешей взмахом кисти. если бы мир не был сценой. Так начинается игра: Птица, ютёс, высокий утес, крошечная птица. Утес намеревающийся рухнуть, птаха, похожая на бабочку. Что же сейчас будет? Ох, что же, ах, ох, камень упадет, птица умрет. Нет, нет, нет, камень поднимется, птица вздохнет, поймает рыбу. Камень растает, птица поплывет. Ого-го! С вами, а почему бы не нарисовать потом воду и рыбу? Нарисовал. Однажды он встал с мыслью, а не взять ли сегодня другой цвет? Разложил холст на полу. Здорово, если здесь разольется вода и поплывет птица. Поднял тюбик с краской. Какой выдавить, кобальтовый синий или красный, в который красят почтовые ящики? На руке было пять пальцев, как это обычно и бывает и они были привыкшие выдавливать краски. Но он с вами не машина, человек, хоть и с вами. Пальцы, а не кнопки, которые настроены на одну скорость давления и выдавилось слишком много. В тот особенный день краска с детским ликованием превратилась в зубную пасту и стала растекаться по холсту в неистовой радости. С проворностью свойственной матерям с вами бросился промокнуть пятно пенящейся краски своим дхоти, как будто убежавшее молоко краем сари. Но с большой нежностью, чтобы не задохнулись рыбы. Домотканное дхоти белого цвета с черрной тонкой каймой, привезенная из магазина регноями впахопалали. Он отпечатал его на холсте на И в тот самый миг родился новый мир, который заполнила другая история. Начало жизни, в которой будут камень и птицы, и рыба, и вода, и бесконечное брожение на отпечатанном дхоти. История течет беспрепятственно. Мама остается в ней. Женщины и их начинания. Эпизод... 4. Та дорога видела. На нее ступили две женщины. Пошли. Дорога видела, как по ней проходили истории. Одни топали, другие подпрыгивали. Извиваясь и закручиваясь, как река, дорога разгуливала от одной стороны к другой и пересекала столетия. Она знала людской смех, понимала спешку, видела столько ростков страха, что они как кровь наполняли ее вены. Наверное, ей не нравилось, что поднималось столько пыли, и зеленый цвет деревьев, посаженных вдоль нее, едва пробивался сквозь коричнево-серые заносы. А в текущем рядом с ней канале, в котором в летние ночи мелькали светлячки, Вода покраснела не из-за отражавшегося в ней рассветного или закатного солнца, а из-за кровавой примеси прошлых времен. Однажды, в те прошлые времена, нашедшие по дороге караван напали, а для разбойников резня, побои, крики, вопли — это праздник. Вот есть один такой в Гуджарате. Спросишь его, чем займемся сегодня? он отвечает, «Погнали на берег Сабарматии». Мы едем туда на машине, и его рыбьи глаза тут же, как рыбу на вилку, цепляют слипшуюся парочку, и когда развратники начинают заикаться от страха, наше настроение улучшается. И это тоже разбой, совершаемый по мановению сердца. Видела дорога или нет, но там нападали столько, что все смешалось. кто бежал убивать, а кто бежал от смерти? угрозы, мольбы, живые и мертвые. Так один человек, видя как на него летят мечи и топоры, поднял с дороги мертвого ребенка и в надежде спастись стал размахивать им перед собой будто щитом. Это все было неясно еще и потому, что бегущие ноги, Колеса и копыта поднимали столько пыли, что все происходящееся проплыло окутанное вихрем. Во мраке смерча отец отрезал голову собственной дочери. Муж вытащил пестик из горшков и подносов, которые несла на голове его жена, и убил ее. Со всех сторон был обман. Большие сундуки были пусты, а жемчуг и алмазы прятались в узелках. Дорога с удивлением смотрела, как несколько людей завязали в узелок драгоценности, деньги, золотые сверкающие звенящие пуговицы и слитки, вручили его каким-то детям, сидевшим в повозке, запряженной быком, и прошептали «Заберитесь на то дерево и сидите там». Детей было двое. Пригнувшись, они вылезли и вскарабкались на дерево. На это дерево. Может, на эту ветку. Может, тогда было больше листьев. И они не были такими сухими и пыльными. Наверное, у дороги проснулись материнские чувства. Забыв про всех остальных, она наблюдала только за детьми. Вдруг один из них случайно упал с ветки. Второй ребенок и дорога одновременно закричали, но, к счастью, крик остался незамеченным среди поднявшегося смерча. Ребенок вскочил и даже не отряхнув с себя пыль, взлетел обратно на дерево, как будто за ним гнался медведь. Или как будто забыл свою жизнь на ветке. Запихав жизнь обратно в себя, он, конечно, стал смеяться над этой шалостью. Стал. И что с того? Чтобы развлечь его, старший брат показал ему «Смотри, не плачь! Ха-ха-ха! Видал?» Двое мужчин бежали, привязав к толстой палке кусок ткани и усадив туда дряхлую старуху, как будто они сделали для нее качели. Или как будто деревенские жители убили гиену и теперь тащили ее в деревню, привязав к палке. Детей можно простить, потому что они были как раз в том возрасте, когда принято смеяться и играть». Но когда двое мужчин, которые до сих пор несли и поддерживали эту женщину, почти что вышвырнули ее на дорогу и убежали, дети уже не смеялись. Еще долго они сидели, съежившись на том, вернее, на этом дереве, и прижимались друг к другу. Не осознавая и не понимая, они со страхом смотрели на то, что происходит на дороге невинными глазами. Дорога есть дорога. Кто она, чтобы вершить судьбу? Лежала безмолвно, но и у нее есть вены, возраст и способность ощущать радости и печали. Далеко-далеко тянется ее извилистое тело. Но ведь все ее, если хлопнуть по ней за сотни миль, звук эхом добежит сюда. Потому что это река, воплощенная в дороге. Река жизни, как окрестил ее один английский писатель. Как у реки у нее нет ни головы, ни ног, ни начала, ни конца. И в этой беспрерывности — утешение. Если встанешь с этого края, то здесь начало. Встанешь где-то еще — там. Кто сможет остановить ее течение? Но все это было еще до того, как появилась бомба. По крайней мере, тогда казалось, что из маленькой она будет расти и расти, избиваться, кружить и бежать. Лошади, верблюды, мулы, пешеходы, проходившие по ней, щедро делились с ней своими успехами и оживляли ее. Вдоль дороги росли тенистые деревья, и можно было освежиться в водоемах а сколько было постоялых дворов, где отдыхали после долгой дороги. Хочешь — наслаждайся песнями и музыкой, хочешь — спи, а хочешь — наедайся до отвала. Но, умоляю, прекрати эти бесчинства и кровопролития. Если убьешь, стоя на мне, то можешь поранить и меня. Ранишь и те двое детей. Сколько еще они будут болтаться на дереве? Стоял такой крик, что было ясно. «Ничего не прекратится! Беги сюда, беги туда, запрыгивай один на другого!» Посреди этой бойни на дороге молча сидел древний старик, соединивший руки в молитве. Вместе с дорогой он молился о том, чтобы все это прекратилось. Возможно, он сидел убитый, а руки так и застыли в молитве. Тогда ребёнок, тот что младший, второй раз упал с дерева. На этот раз ему не удалось скрыться от глаз, и какой-то мужчина побежал к дереву, направив на него ружьё. «Беги!» — закричало дерево. И малец заметался туда-сюда, что можно было принять забег. А пули со свистом пролетали мимо, и ни одна его не задела. Но жизнь младшего теперь и его жизнь. Старший спрыгнул с дерева и побежал за ним с криком «Оставь моего брата! Оставь!» Но пуля настигла младшего. Он рухнул. Тут подбежал другой бандит и замахнулся ножом на старшего. В это время подошел тот, что застрелил младшего. «Оставь его!» — сказал он. «Почему это?» — спросил тот, что с ножом. «Я его заберу!» — ответил тот, что с ружьем забрал. Куда? Что случилось дальше? Кто знает? Но дорогу узнала Рахата Сахиба, когда спустя годы он вернулся и рухнул под то дерево. Пули перестали свистеть, но его лицо впечаталось в дорогу, и она продолжала слышать его дыхание и всхлипывание. Эпизод пятый. Кто знает, увидели ли женщины, или дорога увидела их. Как они шли вместе с Рахатом Сахибом. Рахату Сахибу нравилась дорога. «Пойдемте прогуляемся вдоль канала», — сказал он. «Погода чудесная. Освежитесь». Мама тоже наслаждалась дорогой. Прогулка в тени деревьев, разговоры о когда-то сверкавших в канале светлячках. Дочь засмеялась. «Мама — достойная ученица Рози. Хорошо знает, что где сверкает. Такое любопытство в ее-то возрасте даст фору любой молодости». С улыбкой она представила, как скажет Кей-Кей. «Тебе не кажется, что молодость приходит не вовремя? Пока ты еще не смышленый и не успел пожить. Она приходит, уходит, а мы даже не замечаем». В старости должна приходить. После всего, что ты пережил и осознал. Тогда уже хорошо понимаешь свои желания и стремления. И каждая мелочь, каждый пустяк молодости приносит удовольствие и осознание. Рахат Сахип и мама шли впереди. Мама наклонилась и коснулась дороги. Она была такой маленькой, и казалось, дорога, которая была совсем близко, Сама поднялась ей навстречу, как бы говоря, «Ну же, коснись и ты меня!» И мама пальцем дотронулась до нее. Старая скала — это не просто камень. В ней спят души ушедших времена людей. Первый человек положил на нее руку. Если коснешься скалы, это ощущение пульсирует в твоем пальце. И ты тоже начинаешь ощущать себя первым, бесценным творением Всевышнего. Женщины замолчали, остановились на мгновение, Маленькая женщина протёрла лица листьев, свисающих с ветвей дерева. Теперь она не казалась уставшей, но у дочери закралось сомнение: Не призывает ли она сейчас Рози вселиться в себя, чтобы исполнив желание своей умершей подруги няньки отдать ей долг? Мама стала наполняться энергией Рози. Рахат-сахиб смотрел на нее уголками глаз, улыбался. — Вы не выглядите уставшей, порхаете под этими деревьями. От радости имел он в виду. — Что же, я становлюсь майной или воробьем, раз порхаю? — засмеялась маленькая женщина. — Рози! — возникла в голове у большой которая привела вас сюда. Большую женщину охватило волнение. Что такое внушило Рози маме, что продолжает жить даже после смерти? Только из-за нее одной мама становится не мамой, внезапной и переменчивой. Удумала отправиться в самую сложную страну. Какой же одинокой я стала. Лодкой, апа Вы становитесь лодкой, плывущей туда-сюда, как будто это не дорога, а вода, покачивающейся на волнах. Неспроста в Киме Киплинг назвал ее «рекой жизни». Просто неровную поступь старости вы облекли в другие слова, и больше ничего. И тут дорога накренилась. Или выгнулась. Мама пошатнулась. Ой — Ой-ой-ой! — подхватила ее дочь. — Как вы идете? И на трость толком не опирайтесь Как королева! — сказал Рахат-Сахиб, слегка рассмеявшись. — По великой дороге, великой королевской дороге. — Очень старая дорога! — сказала ставшая большой женщина, просто чтобы что-то сказать. — Очень! Ее чинил Чандрагупта Маурия и прокладывал дальше шер-шах-сури. Кандрагупта Маурья, индийский правитель-основатель империи Маурьев около 350-295 годов до нашей эры. Шершах Сури, военачальник, правитель Делийского султаната, основатель династии Суридов, около 1486-1545 годов. Вот это да. Вся история в одной прогулке, сказала дочь, просто чтобы что-то сказать. Глаза Рахата Сахибы были наполнены мудростью. «Эта дорога тянется на две с половиной тысячи километров. Она смотрит и вперед, и назад». «Какие мудрые глаза, которые смотрят и вперед, и назад!» не сказал никто. «Она смотрит на страны, которые были и которых не было. На караваны, тонги, повозки, запряженные быками, грузовики». Кровь, дым, стекло, золото, гной, набеги, беженцы и сухофрукты. Глаза Рахата Сахиба смотрят и вперед, и назад. Он останавливается у дерева. Огромное тенистое дерево. На нем столько птиц, сколько жителей в обеих странах. Утренний солнечный свет просачивается сквозь сеть листьев и ветвей. Над сетью раскинулось лохорское небо. Он вдумчиво вглядывается, как будто примериваясь, куда бы забросить эту сеть. Лохорское восходящее солнце блеснуло в его глазах. Он положил руку на голову дочери. — Вы — другое поколение. Мама стала называть ему имена и адреса. — Рози обо всем позаботилась, — подумала дочь то отдаляясь, то ли обнаружив себя в отдалении. Начала читать надписи на ближайшем указателе. Трасса Лахор-Дели. «Дорога не знает препятствий. Хочешь — иди сюда, хочешь — туда. Никакие визы не нужны», — сказал Рахат-Сахиб. Все засмеялись. А что им еще оставалось? Эпизод 6 Мама спешила в Лахор. Когда она сказала «Посмотрим старый город», дочь опять подумала, как же Рози ее хорошо подготовила, прежде чем отправить сюда. Даже днем теперь было прохладно. Мама накинула легкую шаль поверх своей вышитой абайи. Как следует, позавтракав и выпив чая на лужайке отеля Фалеттис, они вышли втроём. Они собирались посмотреть город и потом отправиться по адресам, которые были у мамы, чтобы доставить Чиронджи. Рахат Сахиб показывал Лахор и рассказывал о местах, где они гуляли. «Поедем, куда скажете? Машина ваша. Лахор ваш». Ему нравилось, что мама, как заправский турист, останавливала его на каждом шагу. «Сделаем так и посмотрим вот это». «Давайте заберемся на минарет мечети Вазир Хана и полюбуемся видами». Задыхаясь и делая остановки, мама поднялась наверх и стала разглядывать раскинувшийся под ними лахор. «Она часто смотрела», — сказала мама, блуждая в воспоминаниях. «Умерла, бедняжка». Дочь тоже вспомнила Рози и сделала фотографию на мобильный посмотрим лохорскую крепость она любила гулять там сказала мама посмотрели посмотрим мечеть батшаий посмотрели поедем к Рави». съездили как высохло сказала мама как будто старый знакомый лохор весь зеленый но куда ушла вода как же часто она приходила сюда добавила она вспоминая Наверное таково свойство дружбы в старости, с кем бы она ни завязалась с человеком джинном или животным нравится быть только с ним, а когда он умирает, дружба продолжается. Дочь сама с собой делилась смелыми психологическими выводами. Ага, вот о чем они беседовали с Рози, сидя у меня на балконе, и на ступенях гробницы. Готовили пакистанские кхичди. Рози сыпала своими знаниями и соблазняла маму, мол, возьму с собой, увидите это, покажу вон то. Оказавшись в моем доме, мама начала видеть новые сны. Захотела поехать в Пакистан. Теперь, когда Рози не стала, я отвезу ее и покажу то, что показала бы Розе». А мама хорошо делала домашнюю работу. Вызубрила весь список того, что нужно посмотреть. «Поедем в Монтгомери-холл», — сказала мама. «Оказывается, там теперь библиотека, и он называется кайтэ Азам. А еще скажите, где сады Лоуренса? А рынок Толлинтон?» Потом сказала, «Поедем к воротам мочи и в сады мочи». Потом сказала, «И почему же так все высохло?» Наверное, Рози говорила, что они все в пышной зелени. «Здесь политические лидеры произносят свои речи, и дети играют в крикет, но делаются попытки опять сделать парк», — сказал Рахат Сахиб. «Что касается магазинов, которые нужно посетить?» то, казалось, у нее тоже был с собой список, составленный Рози. Магазины были и с виду такие же, как с той стороны. Да и товар ничем не отличался. Сухофрукты, пластиковая ерунда, коробочки, пузырьки, специи, еда. Все, что можно найти на Карлбак и Чандничоук. Но внутри мамы была Рози, и в ее глазах, которых теперь стало четыре, Все казалось новым и необычным. Потом сказала, возьмем к хатаи в том магазине, там отлично делают. Порошок из высушенных недозрелых манго используется в качестве приправы к разным блюдам. Мама идет в ногу с Розей. В каждой радости, в каждом стремлении угадывается Розе. Каждый шаг восполняет желание, ушедшее вместе с ней. Теперь дочь с любопытством наблюдает, как мама, будто сама превратившаяся в Рози, показывает Лахор ей и Рахату Сахибу. Мама идет впереди, они следуют за постукиванием ее трости. Рози шепчет ей в ухо «Сейчас поверни направо, а сейчас налево», и она поворачивает. Среди снующих велосипедов, скутеров и нищих под предводительством мамы идут дочери Ахат-Сахиб. «Ванар-Кали», говорит мама, — «она все покупала на базаре Бано». Когда добрались туда, — говорит, — «не помню точно. Сколько из услышанного рассказанного удержишь в памяти?» «Ничего страшного», — утешает дочь, — «пойдемте». «Да, пойдем», — соглашается мама, — «пить чай вон в той Дхабе». Им нужно выпить чаю в какой-то Дхабе на углу старого квартала Анаркали. «Она пила там», — говорит мама. Похоже, ей приходится прилагать усилия, чтобы вспомнить, что говорила Рози, и поэтому она исследует весь район. «Вон та Дхаба», — показывает она. Узнала или, может, решила, что это та самое. Что-то обсуждают с Рахатом Сахибом. Опять всплывают записанные на бумаге имена и адреса. Дочь разглядывает переливающиеся и сверкающие анарколи. Сама идет в несколько магазинов и возвращается с парой сандалий, украшениями, костюмом из синели, пепельницей для кей-кей, резным подсвечником и гравированным крючком для ключей. До нее доносятся слова «Дылийские ворота» и «Сурадж-Синг-Гали». Какая же Рози везучая! Захотела кому-то передать Чаронджи, так сердобольная мама принесла ее на своих плечах. А я маму на своих. Ну и пусть. С дюжем. Хоть Рози и внутри неё но теперь я за все в ответе. «Вы пришли с той стороны?» — спрашивает хозяин Дхабы на Панджаби. Угощает покорами.